Глава двенадцать Ничего конкретного от Мити добиться так и не удалось. А уж вывести его на более откровенный разговор, тем более. Он только и делал, что уходил от темы. А вот спросить прямо о том, что он думает обо мне, и нравлюсь ли я ему на самом деле, я просто постеснялось. Пришлось свернуть разговор и сделать вид, что я вообще ни о чем таком не думала. Уже не изменяя традиции, Митя предложил куда-нибудь сходить, прежде чем отвезти домой. Но я, как обычно, отказалась. На следующий день все повторилось. Я уже не торопилась в школу, просто ждала, когда Митя подъедет и отвезет. После школы он неизменно забирал меня. И все повторялось изо дня в день. Ровно две недели. А потом он просто не появился. Я прождала его у двора ровно столько, чтобы не опоздать на первый урок. Но поняв, что Митя не приедет, я рванула в сторону остановки, где столкнулась с Аней. «Одна?» – вместо приветствия спросила она. Хмыкнула, когда я демонстративно отвернулась от нее и стала высматривать автобус, то и дело поглядывая в телефон. Время поджимало. «Недолго же длились ваши отношения». Не отставала противная девчонка, стараясь ударить побольнее. Я глубоко вздохнула, уговаривая себя просто молчать и не поддаваться на провокации одногласницы. Глупо было опровергать ее замечание, когда я сама ничего не знала и совершенно не была уверена, появится ли он еще когда-то. Возможно, он решил, что достаточно примелькался, и его акт доброй воли исполнен. Звонить или писать ему мне не хотелось. Точнее, очень хотелось, но было неудобно. Во-первых, я девочка, а нам, как известно, писать первыми не полагается. А во-вторых, он мне ничего не обещал. Так что вопросы «ты где?», «куда пропал?», «почему не пришел?" были крайне неуместными. И что мне оставалось? Правильно, лишь печально вздыхать. но так, чтобы никто в классе не догадался. Почему все сразу должны были подумать о расставании? Ведь у моего парня могли появиться неотложные дела. Это я так думала. А вот одноклассники все же с каждым уроком смотрели на меня все внимательней. И взгляды их были довольно подозрительными. «А что сегодня? Бросил тебя твой парень?» – спросила язвительно Соня. «Я перед тобой обязана отчитываться?» Выпалила я, больше не желая присмыкаться и слушать от этих тварей колки и замечания. К тому же понимала, если Митя действительно не вернется, мне придется справляться одной. «А разве нет?» – удивленно спросила блондинка, приглаживая рукой свою идеальную челку. «С чего вдруг?» – не стала я отступать. «Ты чего такая борзая?» – влезла в разговор Аня. Милана сидела молча, лишь посматривала на нас со скучающим видом. Отстаньте от нее! Все же прекрасно знают, что северные вчера под замес попали. Вдруг подала голос Рита. Наверное, Привалова зацепила. Я удивленно уставилась на девчонку. Уж от кого не ожидала, так это от нее. Рита ведь обычно придерживалась правила, чем ты не заметнее, тем целее. А тут такое заявление. Вот только я мало что поняла из сказанного, в отличие от остальных. Милана недовольно зыркнула на Риту, но промолчала, окончательно отвернувшись и принявшись листать учебник. «Сами все знаете. Стоит волосу с ее головы упасть, он вас похоронит. Забыли уже, что Привалов в первый день сказал?» Продолжила Рита, огорошивая меня еще больше. «Только я уже не знала, радоваться ли новой информации или плакать». Что-то мне подсказывало, что «северные» — это не название какой-нибудь спортивной сборной. Но то, что Митя разговаривала с моими одноклассниками, было для меня большой неожиданностью. Значит, ему не было плевать на меня. И сегодня с ним явно что-то случилось. Остальное время в школе я терзалась разными мыслями. Стоит ли мне самой ему позвонить? А вдруг у него большие проблемы, и я могу помешать своим звонком? А может, он в больнице или что еще хуже? В итоге беспокойство за парня перевесило, и я все же осмелилась набрать номер сама. Вот только зря. Абонент оказался недоступен. Настроение стремительно съезжало до отметки ноль. Было грустно и доскливо. После уроков так не хотелось выходить не то что из школы, но даже из класса. Мне казалось, что мое глупое сердце не выдержит, если я не обнаружу парня у входа. Только я не могла оставаться в классе после уроков. Нужно было ехать в музыкальную школу. Не хотелось, страшно. Тем более, что к хорошему быстро привыкаешь, а без Мити предстояло ехать с пересадками. Но других вариантов в любом случае у меня не было. «Ты в музыкалку?» Вдруг окликнула меня Рита, когда я выходила из класса. «Да. А ты откуда знаешь?» — спросила я, слегка нахмурившись. «Просто видела тебя там в прошлый раз?» — ответила она, пожав плечами. «Хочешь, вместе поедем?» «Ты учишься в той музыкалке?» — переспросила я, слегка удивившись. «Ага», — ответила Рита и улыбнулась. «Вот уж совпадение», — пробормотала я. «Хорошо, поехали». «А ты сразу поступила туда?» «Я тебя только позавчера в первый раз увидела», — говорила Рита, когда мы выходили с территории школы. «Нет, не сразу», — ответила я, посмотрев на девчонку. А когда снова повернула голову, уткнулась взглядом в Митю, стоявшего ближайшего дерева, чуть привалившегося к нему спиной. «Митя!» — крикнула я и рванула к нему. «Стоило только подбежать к парню». Я потянула руки к его лицу, скрытому за капюшоном. Но он отвёл мои руки и ухмыльнулся. «Привет, солнце!» прохрипел он. «С тобой все в порядке?» Обеспокоенно спросила я. «Да. Извини, что не позвонил. Телефон посеял вчера». Ответил он и поморщился. Я рассмотрела тени на его лице. Понимала, что это не просто игра света, а темные гематомы. «Что с твоим лицом?» – прошептала я, потому что от испуга перехватила горло. Трогать его больше не решилась, ведь он все равно не позволил бы. «Сказал же, все в норме!» «Ты как, не опоздала сегодня?» – отмахнулся он от вопроса. «Нет, успела. Не стала долго ждать тебя. Вовремя поняла, что ты не приедешь». Ответила я, совсем уже забыв и про Риту, и про то, что мне нужно в музыкалку. «Где твой байк?» «Сегодня я пешком», — уклончиво ответил Митя, ухмыльнувшись. «Понятно», — пробормотала я, хотя ничего не было понятно, просто не знала, что еще сказать. «Поехали на автобусе прокатимся», — предложил он и взял меня за руку. Я перела взгляд на наши сплетенные ладони и увидела его сбитые костяшки. Поджала губы, чтобы держаться от очередных комментариев и вопросов. Смысл был что-то спрашивать, если он не собирался ничего связанного с ним обсуждать. «Поехали!» Лишь отозвалась я, только в этот момент вспомнив про Риту. «Ой, мы же...» Я осеклась, принявшись вертеть головой. Одноклассницы нигде не было. Нахмурив брови, вытащила из кармана телефон. «Я не стала тебя ждать», — было короткое сообщение от Риты. «Хорошо», Хорошо. — набрала я быстро ответ и только тогда посмотрела на Митю. «Что-то случилось?» — поинтересовался он. «Нет, все в порядке. Я думала, ты не придешь и собиралась съехать с одноклассницей», — объяснила я. Он лишь кивнул и снова взял меня за руку. Эти его жесты вводили меня в заблуждение. Казалось, что он не притворялся, что ему и самому хотелось это делать. Тем более сбивало с толку, что он не отстранялся и не отпускал мою руку, даже когда мы были далеко от посторонних глаз. Мы запрыгнули в отъезжающий автобус. Я даже увидела Риту, устроившуюся впереди. Митя потащил меня назад. «Далеко ехать». Пробормотал он, когда мы сели на свои места. Посмотрел на время и поудобнее уселся. «Расскажешь что-нибудь?» Мои брови сами собой подпрыгнули. «Например?» Не поняла вообще, что он имел в виду. «О себе?» Ответил он, глядя в окно. «Обо мне?» Уточнила я. «Мне нечего рассказывать о себе. Я ничем не примечательна. У меня здесь даже друзей нет, и все интересное связано с тобой, на самом деле. «Расскажи, как ты жила до переезда. У тебя же там остались друзья?» Тихо спросил он. В общественном транспорте Митя вел себя вполне прилично, разговаривал тихо и никого не задевал, так что слова одноклассников о нем казались мне каким-то розыгрышем. Что-то не сходилось. И я уже знала, у кого смогу расспросить о нем. Да сколько себя помню, мы всегда были втроем. Макс, я и Майка. Начала я говорить. «Майка?» – перебил меня парень. Он вроде как поддерживал разговор, но в то же время не поворачивался ко мне, всю дорогу глядя в окно. Только мне казалось, что это лишь из-за того, что он не хотел показывать мне лишний раз свое лицо. «Майя!» – уточнила я и улыбнулась. Мою непоседливую подругу невозможно было вот так называть. Она Майка, и все. Митя кивнул, принимая мое уточнение, и я продолжила. На самом деле, мне так не хватало живого общения, что я проболтала всю дорогу, даже не заметив, когда мы пересаживались и на какой маршрут. Мне кажется, что я ему выдала всю информацию о себе и своих друзьях. «Мне их здесь очень не хватает», — завершила я свой рассказ. «Ты еще общаешься с ними?» — спросил Митя. «Да, конечно. Мы практически каждый день созваниваемся». Ответила я, даже не понимая, как можно перестать общаться с лучшими друзьями из-за переезда. «А ты?» «Что я?» Спросил он, только теперь, повернувшись ко мне. Капюшон загораживал его глаза. Слишком сильно был натянут, и мы находились в неравном положении, когда он мог смотреть на меня, а я на него нет. «Расскажи о себе». «Чем ты занимаешься? Ты еще учишься в школе или уже закончил? Я ведь даже не знаю, сколько тебе лет. Да вообще ничего!» Вдруг спохватилась я, отчетливо понимая, что это действительно так. Я не знала о Мите, кроме имени, ровным счетом ничего. «Мне восемнадцать», — ответил он, явно планируя на этом закончить. «Так нечестно!» — заявила я, заставив снова на меня посмотреть. Я заканчиваю школу так же, как и ты, — ответил он, немного меня удивив. Тут у меня уже не срасталось. Каким образом он мог учиться, но всегда провожать и встречать меня со школы? Я чуть нахмурилась, планируя подумать об этом позже. — Ты в нашей школе учишься? — вдруг меня осенило. — Нет, — ответил Митя. — Было сложно. Я словно клещами из него вытаскивала ответы. Он явно не планировал со мной откровенничать. «Зачем тогда вы спрашивал про меня? Тогда откуда все мои одноклассники знают тебя?» Все же решила спросить. «Раньше я учился в этой школе. В седьмом классе перевелся в другую», — ответил он. «Все оказалось так просто, что я даже не удивилась. И как я раньше не догадалась?» «Из-за чего перевелся?» «Как-то на автомате спросила». Хотя этот вопрос меня не так уж сильно волновал, как тысяча других. Отец получил новую должность и решил, что мне стоит ходить в престижную школу. Ничего интересного. Ответил Митя и пожал плечами. Действительно, ничего необычного и криминального. Итак, что мы имеем? Митя 18 лет, и он учится в 11 классе. Это уже хоть что-то. Не особо информативно, но все же.